ЭПИЛОГ Вот, значит, так. Не ждал, не гадал, что когда-нибудь такое персонально со мной случится. Нет, это же какого уровня должна быть операция, чтобы назначить притворщика, самого настоящего полковника, Между прочим, я поправил папаху. Обычным болваном. Однако сделали это, и я добросовестно отбыл им весь назначенный срок. Хотя, принимая во внимание квалификацию и обстановку, отработал я не просто им, а, скажем так, болванищем. Политика, блин! Сколько народу положили, и все ради того, чтобы сменить... Одного видного чиновника на другого, не менее видного. Дерьмо собачье. А меня, между прочим, тоже могли грохнуть в ходе этой опереты и не раз. Под воду заставили лезть. Я вспомнил себя, обвешанного багажом, как тот вокзальный носильщик, в темноте с аквалангом и ластами, и хмыкнул. А, и пошло оно все. Зато живой в который раз уже... В смысле, живой. И это не может не радовать. В конце концов, это моя работа. Ничего другого уж так вышло. Я делать не умею. Я не собираюсь. Стас, алло, ты где? Здесь я, Сергеич. На бескрайних просторах России. Вот и отлично. Давай-ка за это выпьем. А Не вопрос. Я поднял рюмку на уровень глаз... Будто прицеливаясь. Грека помнишь? Феникова, что ли? Хохотнул он. Э, который изменник? Его самого. Велел тебе кланяться. Как он там? Тоскует. Бывает. Сергеич сделал еще глоток. Закусил кусочком сала. У тебя дома компьютер, конечно же, есть. А то. Значит так, сегодня мы немного выпьем. Немного? Удивился я. Но по сравнению с мировой революцией, бодро ответил он и потянулся к сигаретам. Завтра проснешься и пойдешь домой, выпьешь пивка, поспишь еще немного, а вечерком зарезешь в интернет. Зачем? Неужели не интересно посмотреть, какого гуся кворнулись своей помощью? Ну, если честно, не очень. Ну и правильно, согласился он. И вдруг, посмотрев на меня, добавил. Нет, неправильно. Что неправильно? Папаха, говорю, неправильно надета. Он снял ее с моей бестолковой головы и снова надел. Сам посмотри. Достал с подоконника зеркало на подставке и водрузил передо мной. Ва, любуйся. Вижу. Зеркало отобразило портрет неизвестного в футболке и в папахе на голове. Как-то странно смотрится. — Много ты понимаешь, Буркнул Сергеевич. Говорю же, красавец, вылетый маршал рокосовский Скорее уж, батька Махно. Я снял с себя шедевр бараньего творчества и вложил назад в коробку. Кто-то говорил, что мы сегодня немного выпьем. — Я и говорил, — повеселял куратор. — Конечно же, и прямо сейчас... Тогда, товарищ полковник, не сочтите за труд. Налейте другому, товарищу полковнику. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.